Глава вторая. На Фавае Лерай Уинайт прибыла в пять утра специально открытым для нее порталом. Начальники еще разбирались с делами и собирались появиться здесь ближе к вечеру. Полукомандировка, полуотпуск свалилась на ведьму так неожиданно, что, идя к морю, она думала не о ласковых волнах и шелковистом песочке, а о том, как быть дальше. «В первую очередь надо обойти в отеле все, что можно. Мой отчет должен быть безупречным». Нужно приложить максимум усилий, чтобы начальство осталось довольна. Тут девушка фыркнула от смеха, вспомнив, с каким мужеством Китана отбивалась от коллег, пытавшихся взвалить на нее обязанность уборщицы. Мисабстоу остается только посочувствовать. Магическая клятва вещь коварная. Пройдя вдоль широкой песчаной полосы, ведьма почти колодку зашла в море. Теплая вода необыкновенного бледно-голубого цвета и белоснежный песок радовали взгляд. В этот ранний час девушка стояла на берегу Фавайского моря почти одна. Большая часть отдыхающих еще спала. «Как красиво!» — выдохнула Лера. Усевшись на песок, она принялась пересыпать его сквозь пальцы, чувствуя царящие вокруг гармонию и умиротворение. Жалела только, что следующий подобный отдых ждет ее очень нескоро. Пройдут годы, прежде чем она сможет на него заработать. Ведьма запрокинула голову вверх, на пронзительно чистое небо. И на минуту представила, как ее душа парит где-то там, в прозрачной вышине. Девушка наслаждалась этим моментом и ощущением. Она здесь, а все остальные там. Справа от нее убегала в бесконечность пустая пляжная линия, а слева по песчаному берегу приближалась девушка в воздушном развивающемся одеянии. В следующую секунду ведьма узнала в ней китану и вскочила с места, чуть не взвыв от разочарования. Ну, а та ещё не успела подойти, а уже крикнула. «Уй, Найт, так вот ты где! А мы с Гератом тебя повсюду ищем. Нам удалось выбраться пораньше. Мы прилетели всего через час после тебя». «Чтоб мне скопытиться, что ж за непруха-то?» «Абстур, какая встреча! Жаль только, что я как раз собиралась идти в отель. Хочу поспать немного, так что счастливой оставаться». Весьма припустила прочь, надеюсь, убежать от преследовательницы. Но не тут-то было. «Шикарно! Мне тоже туда надо!» — сказала та, и, не отставая ни на шаг, двинулась следом. «Ой, ну ты что, обиделась на меня? А хочешь поделись секретом, которого не знает никто в офисе?» Неожиданная откровенность нисколько не обрадовала Лерай. Она прекрасно понимала, коллеге что-то от неё нужно, впрочем, как и её начальникам. «Мо, хозяйка!» — подал голос кот, вынырнув из-под пространства. «Скору выстраивать всех интересующихся тобой в очереди, выдавать сталончики на обращение». Ведьма не ответила ни первой, ни второму. «Все в офисе думают, что я любовница одного из наших руководителей», — выдала Китана. «Но это не так. Все дело в том, что Эдан Такхар — мой сводный брат. У нас с ним просто разные отцы, поэтому и фамилии разные». Тот девушка сделала паузу, ожидая, видимо, целую бурю эмоций. «Напрасно». Ты даже не представляешь, как сложно ужиться в коллективе, где все считают тебя чьей-то протеже. Поэтому мне приходилось скрывать свое расстройство с Даном, хотя толку от него, по правде сказать, никакого. Даже чтобы он просто взял меня сюда, пришлось целый час его уговаривать. Представляешь? Он меня совсем не любит. Рассказки Таны противоречили ее поведению в офисе. Там она сама же и поддерживала слухи об интимной близости с Гератом. Так что сейчас Лирая не поверила ни единому ее слову. Когда они пришли к отелю, ведьма остановилась и отчеканила: "Послушай меня внимательно. Мне нет никакого дела ни до тебя, ни до твоего гератика. Поэтому, пожалуйста, иди занимайся своими делами и не мешай." Внезапно налетевший порыв ветра растрепал каштановые волосы Лирая, а ее глаза решительно блеснули. Такая новая непонятная серая мышка напугала Китану. поэтому, встретившись на пляже с начальниками, она уверенно заявила. «Лерая — настоящая ведьма! Она ведьма, я вам точно говорю!» Владельцы полета мечты загорали на лежаках в зоне для особо важных персон и лениво наблюдали, как голосящая китана носится из стороны в сторону. «А я говорил, что не надо было ее с собой брать», — проронил Герат, потягивая слабоалкогольный коктейль. «Слушай, не нагнетай обстановку, сестренка, откуда такие нелепые домыслы?» Попытался успокоить ее Дэн. Одновременно небрежным движением пальцев он сплел заклинание и бросил в муху, подлетевшую к нему неосмотрительно близко. Насекомое вспыхнуло ярко-оранжевым и мгновенно сгорело. Это недомыслие. Ты бы сам ее видел. Глаза зеленым огнем горят, а волосы на голове шевелятся как утча змей. Да понял я понял. Глазища страшные, а волосища еще страшнее. Предразнела Дэн с водной сестрой. Ага, особенно волосы на ногах. «Впечатляют своей длиной», — смеясь вставил Герат. «Мальчики, ну хватит ерничать!» Раздосудованная кита натопнула ножкой. «Вы для своих игр не тот объект выбрали. Я вам серьезно говорю. Лирая только притворяется серой мышкой. Поэтому бросайте эту затею, пока не нажили неприятностей». Мужчины ответили почти синхронно. «Никогда, только через мой труп. Ни за что об этом и речи быть не может».